Глава двадцатая Москва, Императорский дворец, покои Светланы некоторое время назад — Ублюдки, как же это мерзко! — психовала Светлана, смотря на большом экране бой Кати и Оли с розовокожим и здоровяком. Своей атакой они действительно могли убить Ольгу. «А если бы Катя не защитила ее своим телом, Рыжая точно погибла бы?» «Молодец! Да! Так! Умничка!» Радовалась девушка, когда Катя начала превращать Розовощекова в месиво. Светлана уже просмотрела весь первый этап отборочных и заканчивала второй. Она сама не знала, зачем это делает, но продолжала смотреть. Сперва она была раздражена, увидев четверых красавиц, но после даже начала им сопереживать. «Ну, что ты за человек-то такой? Твои бои невероятно скучны!» — ворчала девушка, смотря на Тео. Волков ловко скрутил соперника и вывихнул тому руку, потому как тот не хотел сдаваться. «Сколько же она весит!» Слышала, патриарх Березовых весит несколько тонн, а если подготовиться к войне, то и десятки тонн, — размышляла Светлана, смотря бой Лизы. — И как Иван с ней спит? — Только сверху или сзади? — произнесла она и замерла. — Боже, о чем я думаю? Какая мне разница-то? — Доброе утро, Иван. Рад тебя видеть. — сказал беловолосый парень в лёгкой и совсем не январской одежде. Он выглядел хорошо и был довольно спортивным. — Доброе, Леонид, — пожав парню руку, ответил Тео и посмотрел на милое создание рядом. — И тебе доброе утро, Виктория. — Утро, — ответила девушка с очаровательной улыбкой. — Виктория была усладой для глаз. «Будь-то ангел спустился с небес». Хотя Тео и ненавидел ангелов, но не в этом случае. Виктория была в длинном и утепленном белом платье с меховым воротником. На ее ножках сапоги до колен, а на голове меховая шапка с торчащими лисьими ушками. Шапка тоже была белой. Несмотря на плотную ткань, платье подчеркивало великолепную и элегантную фигуру девушки. Виктория была хрупка и нежна. Она не обладала выдающимися размерами, но лицо и фигура так идеально гармонировали, что разили на повал. У девушки был очень выразительный взгляд. Большие ярко-фиолетовые глаза, очаровательная улыбка и тонкие прелестные губы. «Налюбовался — Налюбовался? — спросила девушка и захихикала. Ей понравилась реакция Тео, что не мог отвести взгляда. «На тебя можно смотреть вечно, так что нет», — пожал плечами парень. Леонид аж брови поднял, а следом за ним и большой палец. Виктория же смутилась, а ее щеки немного зарумянились. Вскоре они уселись в автомобиль и отправились в резиденцию рода. В Красноярске было много снега. Но дороги и тротуар расчищены, за этим тут тщательно следили. Город был украшен новогодними гирляндами, различными интересными украшениями и прочим, чего не было в Смоленске. Там зима совсем не ощущалась. Тео нравилась атмосфера в Красноярске. Все выглядело снежно, празднично и сказочно. Ну и Снегурочка находилась рядом она опустила голову и немного смущалась сидя рядом с тео на заднем сиденье но иногда посматривала на него парень же любовался городом но нет нет да и бросал взгляд на прелестную фею мне кажется или город немного изменился вдруг спросил тео есть немного ответил леонид что вел машину после приема императора в город потек капитал угадай — Ради чего? Или даже кого? — ухмыльнулся он. — Решил пойти издалека. Или бьют по всем фронтам сразу? — поинтересовался удивленный демон. — Сразу по всем. Это больше похоже на осаду форпоста варварскими племенами, — подметил парень, которому было даже жалко Волкова. Но он сам подставился, так что ему и разгребать. Виктория же лишь сильнее вжимала голову в плечи, ведь всему виной она. По крайней мере, так она считала. «Весело тут у вас», — скривив улыбку, сказал Тео, понимая, что и ему достанется. «Зато городу хорошо», — ответил Леонид. «Как сказать», — подумал парень, осматриваясь духовным зрением. «Сильного народу тут столько» что хватило бы на захват небольшого города в Египте. — Пи-цок-пш! — раздался писк, и из-за пазухи Тео появился Цезарь. Парень был в зимней куртке, и зверь спал в специальном внутреннем кармашке. — Привет, Цезарь! — воскликнула радостная девушка, но, поняв, что зверь встревожен, радость сошла с ее лица. — Что-то не так? — спросил Леонид. — «Цезарь говорит, ему не дают поспать. Вокруг слишком много сильных людей, и некоторые применяют на нас свои дары», — ответил парень, — его тоже это раздражало. «Ощущение, когда тебя осматривают с помощью дара, будь-то холодными руками водят по телу». Демон хотел было ответить на эту наглость, но не мог, так как он покажет всем, что они обнаружены. Тогда они перейдут к более решительным действиям, а ему не хотелось бы этого, по крайней мере, сейчас. Пришлось успокаивать зверя, чем и занялась Виктория, тиская и обнимая серебряную белку. — набежала их тут со всей страны, — ответил Леонид. Ему тоже не нравилось это, но поделать он ничего не мог потому все важные переговоры лишь в резиденции, а лучше в особняке. — Да я и не скрывал цели своего визита. Хочу в тайгу съездить, потренироваться в зоне близкой к аномалии, — сказал парень. — Ага, твоя помощница так и сказала, — ответил Леонид и посмотрел в стекло заднего вида. — Но опасное ты выбрал время. Звери сейчас, изголодавшиеся и очень агрессивные. — «Так даже лучше!» — ухмыльнулся демон. В скором времени они приехали к резиденции Рода в центре города. Это было огороженное стальным забором трехэтажное здание. Изящное и красивое оно являлось городской достопримечательностью. В этот раз там была внушительная охрана человек сто, четверо из которых на стадии развития. А также часть солдат рода распределилась по округе. Впрочем, не только они. Народу вокруг было валом. Но все скрывались в домах и вели себя тихо. «Желаешь отдохнуть? Чаю, может?» — поинтересовался беловолосый парень, когда все трое оказались в холле резиденции. «С удовольствием!» — кивнул демон и отдал куртку подошедшей служанке после чего переобулся в тапочки, что ему предоставили, и все направились в гостиную. Кроме Виктории, ей нужно было сменить зимнее платье на что-то домашнее и более удобное. «Кстати, поздравляю с отличным выступлением на отборочных», — сказал Леонид, что уселся в удобное кресло около большого стеклянного стола. «Спасибо», — кивнул парень и опустился на широкий диван. — Слышал, твои невесты тренируются у Березовых. — Что же там за тренировки-то такие? — поинтересовался парень. — Разница между первым и вторым этапом колоссальна. — Это все моя мать гоняет их! — ответил Тео, и настроение немного подпортилось. — Все же гоняет она их жестоко, и это задевает гордость лорда демонов. Не должны его женщины проходить через такое! — «Хм, понятно», — понимающий кивнул беловолосый, а вот демон не понял. У него складывалось ощущение, что о его родителях окружающие знают больше, чем он сам. Впрочем, он никогда их жизнью не интересовался. Вскоре принесли чай, и Леонид попросил Тео рассказать о войне в североафриканской провинции Римской империи. Его род не участвовал в этой войне, потому что император просил поддержать его на Дальнем Востоке. Но это было тайной, потому Волкову об этом не рассказали. — О чем таком веселом разговариваете? — раздался ангельский голосок. Тео повернул голову и застыл. На Виктории были короткие зеленые шорты, что почти полностью оголяли красивые длинные ноги. Сверху майка такого же цвета, без рукавов, открывающая шею и плечи. Волосы были сложены в конский хвост. Даже в такой обычной одежде она выглядела словно богиня. Иван рассказывает о своей службе в армии. — Да, я тоже хочу послушать! — воскликнула девушка, и озорно, словно кошка, плюхнулась на диван напротив дивана Тео. Между ними стоял стол. Виктория прижала колени к груди и, с горящими от любопытства глазами, уставилась на парня. Ему ничего не оставалось, кроме как начать с самого начала. — Киса? Его позывной действительно был Киса? — звонко смеялась Виктория. От ее смеха было очень приятно на душе. Леонид же и вовсе поплыл. Смех старшей сестры делал его счастливым. — Ну, он действительно был похож. Все тело в шерсти, усы, лапы, даже хвост имелся, — добавил Тео. Виктория замерла, рисуя в голове эту картину, но картинка вышла совсем недостоверная, и вместо грозного человека-леопарда там появился милый котик в военной форме. А потом в его лапках оказался автомат, но он не мог им пользоваться, ведь у него лапки. Вскоре девушка засмеялась еще громче, даже слезы потекли. Ей пришлось схватить подушку с дивана и хохотать в нее. Леонид не выдержал и тоже засмеялся. Когда они успокоились, Тео рассказал о своей первой операции. Он, конечно же, обходил все кровавые моменты, но оставлял немного огонька, чтобы слушателям было интересно. «А почему розовый и арбузы?» — недоумевала девушка. «Как я потом узнал, наша майор враждовала с одним из командиров повстанцев, и он обещал добраться до ее арбузов. Но мы танки и заминировали». «Потому, когда он добрался до Арбузов, все ущелье взлетело на воздух», — ответил парень. «Ее Арбузов?» — зависла Виктория. а, -а, -а арбузов — произнесла она и опустила взгляд на свои один с половиной. «Вот», — сказал Леонид и передал девушке телефон с фотографией Светланы. «Какая красотка! И да, Арбузы!» — кивнула девушка и вернула телефон. Тео продолжал делиться историями, но вскоре пришел слуга и сообщил, что вертолет подготовлен. — Значит, ты уже улетаешь? — спросила расстроенная девушка. — Да, мне нужно стать сильнее. Но через три дня я заскочу с гостинцами. С улыбкой на лице ответил парень. — Если хочешь, мы можем реализовать твою добычу по хорошей цене. — Шкуры, кости, ядра... Минутку. Леонид взял телефон, кому-то позвонил, и буквально через минуту пришел слуга с тоненькой книжечкой. — Вот, это памятка охотникам. Самые ценные части тела — способы правильного изъятия. Передавая книжку, сказал беловолосый. — Благодарю, но тогда мне нужны будут контейнеры для хранения. Остальное имеется. Тео хорошо подготовился к путешествию. У него была одноместная палатка, походный набор и раскладные сани для добычи. Снегоход он не брал, потому что это слишком опасно. Тот слишком шумит, и на обычном вертолете его не доставить. Все же парень воспользовался услугами гражданской авиации, не захотев быть в долгу перед лисицынами. Его и так высмеивают из-за того, что он прячется за спинами березовых. «Вань, а можно я с тобой слетаю? Посмотрю на тайгу с неба, а потом домой», — смотря на парня, щенячьим взглядом спросила девушка. Он посмотрел на Леонида, потому как был бы не против компании красавицы в этом полете. Виктория тоже взглянула на брата. «Только если полетите на нашем вертолете», — вздохнул Леонид. Он хотел слетать на один объект за городом, но, видно, придется подождать. «Спасибо, брат!» — обрадовалась девушка и обняла парня. Тот сразу поплыл, а на лице появилась счастливая улыбка. «Сестра-люб!» — мысленно ухмылялся демон. Впрочем, он ощущал его эмоции, и то была не та любовь, он не хотел ее. Вскоре девушка переоделась в свое белое платье, и Леонид повез их на вертолетную площадку рода, что находилась за городом. Площадка хорошо охранялась, там было небольшое здание, склад и два ангара. Потом сразу домой, и никаких погулять по снегу. Леонид наставлял сестру, зная ее непокорность и жажду свободы. Потом отдельно отдал набор указов пилоту. Вскоре небольшой пассажирский вертолет поднялся в воздух и направился на север как можно ближе к аномалии. Птичка взлетела, но маршрут неверный. Данные ошибочны. В тонированном внедорожнике, на заднем сиденье в позе лотоса, сидел мужчина с закрытыми глазами. Он был очень сосредоточен. «Куда они летят?» — спросил водитель. «Север». — ответил тот. — Черт! Неужели прознали про наш план? — Ладно, мы к такому готовились. — проворчал мужчина и взял рацию. — Внимание! Ветер южный, повторяю, ветер южный. Одевайтесь теплее и чаю попейте. Погорячее! — Обожаю тайгу. Она такая красивая, но больше всего я люблю ее летом. — говорила Виктория, смотря в иллюминатор вертолета. — И очень опасная, особенно вдали от городов, — ответил парень. — Будь он тогда слабее, не выжил бы. — цок! — возразил Цезарь. — Что он говорит? — с умилением на лице спросила девушка. — Чувствует чужой дар, — воскликнул Тео. Он тут же активировал духовное зрение и увидел, как к вертолету стремительно приближается черная птица. а Она что-то несла в своих лапах. Парень тут же схватил рюкзак, девушку под мышку и, выбив дверь, выпрыгнул из вертолета за пару мгновений до того, как тот взорвался. Да с такой силой! Будь-то нападающие хотели убить одаренного на стадии развития как минимум. Силой взрыва парня отнесло более чем на десять метров в сторону, однако это немного снизило скорость падения. — Нет, — завизжала девушка, что видела, как стремительно приближается земля. Она очень перепугалась. «Спокойствие — Спокойствие, — мысленно произнес демон ускоряя мышление с помощью магии, а также вливая побольше манны в глаза. — Под нами деревья. Достаточно будет лишь слегка снизить скорость падения. Никаких проблем. Тео метнул здоровенный рюкзак в сугроб, а сам активировал заклинание воздушного потока, слегка затормозил и направил себя на крупную ветку. Также он крепко прижал к себе Викторию, дабы она не поранилась о случайные ветки во время их спуска. Раздался треск, и демон с девушкой, прижатой к груди, оказался на ветке, после чего прыгнул на следующую, а с нее приземлился в большой сугроб. «Цела — Цела? — спросил парень у девушки, что пребывала в шоке. — Да, вроде... Неуверенно ответила она, с тревогой на лице, смотря на парня. — Что произошло? — Вертолет взорвали. Нахмурившись, ответил Тео и с девушкой на руках выбрался из сугроба. Поставив ее на ноги, он поспешил к рюкзаку, что находился сравнительно недалеко. — Отлично! Уцелел! — — обрадовался парень, доставая из походного рюкзака спутниковый телефон. Он тут же принялся набирать номер телефона Леонида. — Алло? — неуверенно ответил тот, потому как высветился незнакомый номер. — Это Иван. Нас сбили. Какая-то птица со взрывчаткой. Мы целы, — кратко ответил Тео. — Сбили? Вика! Что с Викой? — Брат! — — Я в порядке, правда? — воскликнула девушка, что была рядом. Она ни на шаг не отходила от Тео. — Слава богу! Где... Леонид вдруг замолчал, и связь пропала. «Брат — Брат! — занервничала девушка. — Нас глушат, — сказал парень, и тут из-за пазухи выбрался Цезарь. Тео позвал его силой мысли. — Отнеси его подальше и узнай. «Кто придет за ним?» «Пи!» — кивнул зверь и, схватив телефон своими маленькими лапками, закинул его на спину, прижал хвостом и помчался прочь. «Телефон отслеживается, нас найдут по его сигналу», — обернувшись к девушке, сказал Тео. и «Ясно», — вымолвила она. Виктория все еще была в шоке из-за происходящего. «Но что нам теперь делать?» «Уходить и быстро», — ответил парень, надевая походный рюкзак, что, казалось, весил даже больше, чем Виктория. «Если здесь есть глушилки, то, возможно, имеется и армия. Слишком сильным был тот взрыв, и думаю, что подготовились они серьезно. Идти сможешь?» «Смогу», — уверенно ответила девушка, и Тео, схватив ее за руку, потащил. Она поначалу испугалась, что обожжет парня холодом, но вспомнила, что ему не страшна ее кэнергия. «Тепло», — пробормотала она, смотря на большую и крепкую ладонь парня, что сжимала ее тоненькую ручку. От него шел жар, что грел ее замерзшее тело. Из-за переизбытка кэнергии ей было постоянно холодно отчего Виктория старалась одеваться посвободнее, дабы высвобождать холод, который выходил из её тела.